Глава двенадцатая. Утром я пришел на работу, как обычно. Перед тем, как подойти к крыльцу, оглянулся и увидел пыхтящего и летящего на всех парах Василия Анатольевича. Было несложно немного подождать, открыть дверь и, со словами «Ваше Высочество» на устах пропустить его вперед. Он что-то недовольно буркнул, но на лице я заметил довольную улыбку. «Как мало человеку надо для счастья. Я даже не ожидал». Анатолий Федорович стоял у окна, за которым было движение. Много движения. «Доброе утро!» — сказал я, встав рядом с ним. «Доброе! Видишь, вон что происходит!» Герасимов махнул рукой в сторону муравейника, где вчера сделали разметку. Много людей, грузовики, автокран, гвалт и суета. «Похоже, лабораторию будут делать из быстросборных конструкций. С одной стороны, это здорово, нам не придется долго ждать» но, с другой стороны, к зданию исторической постройки приляпать современный модуль... Это некоторый мавитон, что ли? — В какой степени вы правы? Кивнул я, глядя, как рабочие вкручивают в землю винтовые сваи. Само здание симпатичное, но если строить лабораторию в том же духе, то уйдет не один год. Да ее, в принципе, с фасада и не видно будет, только с внутреннего двора. Зато наш госпиталь сделает большой шаг вперед. «Сделает!» — буркнул мой наставник, сложив руки на груди и сдвинув брови. «Как бы при этом ноги не разъехались!» «Что-то не так?» — удивился я. «А то ты не знаешь, что не так!» Все так же недовольно пробормотал Герасимов, продолжая с интересом наблюдать за разгрузкой панелей. «Тут до хрена чего не так! Ты же видишь, как мы работаем при большом наплыве раненых! Мы занимаемся сортировкой и лечением прямо на улице! А почему?» потому что пока мы всех внутрь затащим, часть из них можно будет уже не затаскивать, а сразу в морг. Господи, сам по себе конструктивно на такой не рассчитан. Так это лето пока, Ваня, а зимой-то как? Тогда же еще обычные сезонные болезни начнутся. А такие наплывы только сейчас начались? Раньше такого не было?» — спросил я. «А ничего же, было!» — вздохнул Анатолий Федорович. Мы на время активации аномалий большой шатер на площадке ставили. Хоть какая-то защита от ветра и снег за шиворот не сыпется. Нам бы по-хорошему нездоровенную лабораторию надстроить, а нормальное модульное приемное отделение по современным стандартам рассчитанное на большой наплыв. Вот это было бы дело. «Так и чего же вы не сказали, это приезжавшей комиссии? развел я руками. «Может, они и строительство приемного отделения согласовали бы?» Шучь сейчас, Ваня?» Спросил наставник и повернулся ко мне с таким лицом, словно разжевал горькую таблетку. «Когда тебе хоть что-то хорошее обещают, то и дышать боишься, чтобы не испугнуть. Рот открываешь и думаешь, а не останешься ли ты у разбитого корыта, когда озвучишь все свои запросы?» Скажет потом «Ишь, ты какой всем недовольный!» Для чего ему пытаться угодить? Проще оставить все как есть. Сколько раз с подобным сталкивался. Так что смотрим, как строят лабораторию, и стараемся не дышать, чтобы не спугнуть эту птицу счастья. Кстати, иди помоги Женечке вещи паковать. Перевезем пока все оборудование и запасы в одну из палат. Лабораторию временно придется заморозить, пока они сделают эту пристройку. Очень надеюсь, что они ее построят быстро. А почему Женя вещи пакует? — удивился я. — Можно ведь поручить это делать с санитарком и миссёстром. — Наши герцогини такие тонкие материи никому не доверяет, — махнул рукой Герасимов и тихонько вздохнул. — Так что иди выручай, пока она себе маникюр окончательно не испортила, а то вдруг скандал будет и вообще, — махнул рукой мужчина. — Раз нам предстоит переезд, я не стал надевать халат и сразу отправился в лабораторию евгений и Костя только начали собирать содержимое полок в картонные коробки, составляя их на каталку для лежащих пациентов. Универсальное транспортное средство в любом лечебном учреждении. «Со стеклом аккуратнее», — напряженно произнесла девушка, когда Костя громко звякнул, ставя коробку на каталку. «А то мы так без тары останемся, будем эликсиры в банке закатывать вместо огурцов. Ну, прости, пожалуйста, я нечаянно», — проблеял парень, сделав максимально виноватое лицо. Теперь его хотелось пожалеть и погладить. «Ваня, ты вовремя!» Улыбнулась Женя. «Помогай!» «За тобой эвакуация шкафа с готовой продукцией. Это я нашему ловкому юноше доверить не могу». «Но я всего три колбы разбил!» — обреченно протянул Костя. «Я же извинился!» «Извинился!» — кивнула девушка. «Молодец, прощаю. А теперь вези каталку в дальнюю палату и осторожно! Я подчеркиваю, осторожно!» выставляя все на пол в один ряд. «Хорошо», — пробормотал парень и начал выталкивать каталку в коридор. «Всего три колбы?» — усмехнулся я, когда стажер ушел. «Ловкость рук — это точно не про него», — Махнул рукой Евгений, продолжая паковать стеклотару. «Ему только жонглером в цирке работать. Там все со смеху помрут». «Ну, ладно тебе», — улыбнулся я, быстро включаясь в работу. «Может, парень...» Переволновался просто или перестарался. Хотел бы быстрее помочь. Может быть. Безразлично ответила девушка, доставая банки с настоями и с полки. Замучились с утра осколки выметать. Я сначала сама начала, а потом ему совок и веник вручила, чтобы знал на будущее, как хулиганить. Дальше мы переключили тему и начали рассуждать о том, какая она будет, эта новая лаборатория. Строили воображение воздушные замки, только не из песка, а из стекла. Колбы, реторты, трубки... Теплообменники. Казалось бы, наша лаборатория небольшая, но у меня уже возникло ощущение, что руки оттянулись до колена, а переезд все не заканчивался. Решив сделать небольшую паузу, я выглянул в окно. Монтажные работы шли полным ходом. Все сваи вкручены и подогнаны по высоте. Уже устанавливаю панель пола. С грузовиков автокраном снимают будущие стены с большими окнами. Выглядеть это все должно весьма современно. Ваня, идем! — окликнула меня Евгения. — Уже чуть-чуть осталось. Котки четыре. — Иду, — ответил я, отлип от окна и пошел складывать коробки на каталку. — Ваня, я отойду на пять минут, — спросил друг Костик, потрогав меня за локоть. — Медсестра из приемного отделения сказала, что там подошел кто-то. Я посмотрю. — Иди, — ответил я, понимая, что теперь самому все разгружать. — Только без жестких экспериментов. Если что, лучше позови. — Хорошо, спасибо. Обрадовался парень и убежал в сторону приемного отделения. Когда я возвращался с пустой каталкой в лабораторию, про Костю не вспомнил, задумался. Загруженную коробками каталку одному было вести неудобно, и я сразу вспомнил о своем помощнике. Припарковав каталку с коробками к стене, пошел искать сбежавшего парня. Беседа стажера с пациенткой со стороны смотрелась довольно интригующе. Худенькая пожилая женщина с платочком на голове из-под которого убивались прядь волос, чуть склонилась в сторону кости и что-то увлеченно рассказывала. Причем с таким видом, словно разглашает гостайну за большие деньги. Парень тоже склонился к ней и слушал очень внимательно, превратившись в одно большое ухо. Метр семьдесят пять примерно. Я осторожно подошел поближе, чтобы не привлечь к себе внимания, и прислушался. — Это сначала так, — заговорческим голосом продолжала пациентка. — А потом вот тут под грудью, как кольнет, кольнет, крутится в ребро, а потом в спину, бабах!» Бабахнул в спину, судя по звуку, на общем фоне довольно громко. Костя даже моргнул и отпрянул, чтобы осколками не подсекло. В этот момент он заметил меня и с облегчением выдохнул. «Тут немного странный случай», — сказал парень и снова сделал серьезное сосредоточенное лицо, обращаясь к пациентке. «Расскажите это все другому целителю, он специализируется именно на таких проблемах». Я уставился на стажера с желанием сделать взглядом маленькую дырочку у него во лбу. «Вот же жук!» И сам красиво вывернулся и меня под удар подставил. «Так, стоп, это я что, сейчас уже ему завидую, что ли? Игушки, не дождетесь!» «Уважаемая», — обратился я к пожилой женщине, присев напротив нее. «Вы мне начало всей этой катавасии пишите. Смачно сдобренные неуемной фантазией, порой граничащей с параноидальным бредом жалобы пациентки... Медленно, но верно вывели меня на нужный диагноз. Если отместить в сторону все сюрреалистично, то получается банальное воспаление корешка нерва в нижнегрудовом отделе справа, сопровождающейся межреберной невралгией. «Ну вот, все весь просто», – пожал я плечами, улыбнулся и перевел взгляд на Костю, стараясь передать ему всем своим видом что-то типа «Ну что ж тут непонятного?» А вот у него в глазах была зависть практически неприкрытая, и застыл вопрос – Как в этом бреде можно вообще хоть что-то понять? А вот как. Кроме инициации первого круга, надо еще и учиться. «Встаньте, пожалуйста, ко мне спиной», — обратился я к женщине. «Так, голубчик вы мой, у меня же не в спине болит», — с сомнением в голосе и лице сказала женщина. Повернувшись лишь пол полоборота, она не спускала с меня глаз, словно ждала какого-то подвоха. «Не переживайте», — сказал я ей, ласково улыбаясь. «Мы до туда доберемся, просто отсюда начнем. Все будет хорошо, просто доверьтесь мне, больно не будет». «Точно не будет?» — спросила пациентка, недоверие в ее взгляде начала таять, но исчезла пока не совсем. «Точно», — сказал я и уверенно кивнул. «Я вам обещаю». «Хорошо», — пробормотала она и встала, наконец, ко мне спиной. «Туда отдает, сюда отдает, в пятку стреляют, мухи в голове, бабочки в груди, знаем это все». Кроме подсказок услужливого нейроинтерфейса всплыли воспоминания из прошлой жизни об этой бесхитростной, но очень неприятной болезни, в данном случае осложненной некоторыми душевными страданиями. Положил руку справа от позвоночника в нижнегрудном отделе, нашел воспаленный корешок и начал на него воздействовать тонюсеньким потоком целительной энергии. Прошло не больше пары минут, как признаки воспаления в этой области перестали определяться. «Ну вот и все», — сказал я, убирая руку. «Болеть больше не будет, вы можете идти». «Больше не будет?» — переспросила женщина, не веря своим ушам. Потом решила проверить это с помощью физических упражнений. Когда я увидел эти телодвижения, пожелал только одного — оставаться к ее возрасту в такой же прекрасной физической форме без вмешательства магии. «Действительно, не болит», — обрадованно воскликнула пациентка после исполнения серии, экстремальных наклонов во все стороны. «Спасибо тебе, голубчик ты мой!» Все ее последующие движения предвещали крепкие объятия, не исключая горячие дружеские поцелуи, поэтому я ловко вернулся, пожелал всего хорошего и устремился к каталке, интенсивно толкая ее в сторону палаты, ставшей временным складом. Костя догнал меня уже перед самой дверью, вовремя открыв ее. «Но как ты понял, что лечить надо именно спину?» спросил парень, помогая разгрузить коробки с каталки. Она же жаловалась на все на свете. Там про спину было только короткое упоминание. «Учим отчасть», — коротко бросил я, составляя коробки в угол палата. «Чего учить?» — уставился на меня Костя. «Все учить», — ответил я, потом все-таки жарился. Я почти половину своей короткой жизни посвятил целительству и всему, что с этим связано. Анатомия, физиология, внутренние болезни техники магических мешателей, способы магической диагностики и многое другое. Надо много всего узнать, а не просто положить ладошку на царапину и готово. Слительство одной травматологии не ограничивается. Да, и та бывает не так проста, как кажется. «Это я понимаю», — пробормотал парень и загрустил. «Что-то не так?» — поинтересовался, собираясь вести каталку обратно в лабораторию. «Я даже не знаю, что мне для этого надо выучить». — признался он. — Ну да, это у нашего семейства учебники по базисным предметам были в личной библиотеке. А простому парню из бедной семьи откуда их взять в этом захолустье? — Вот и я о чем. — Обратись к Анатолию Федоровичу, — сказал я, подружески похлопав его по плечу. — Он тебе не только найдет самое лучшее, но и подскажет, если что. — Боюсь я, Герасимова, — признался парень, поморщившись. — Ну так орет всегда, если что не так. — Он тебя хоть раз укусил? спросил я. «Пока нет», усмехнулся Костя. «А может?» «Не думаю», ответил я, качая головой. «Так что смело наседай на него с расспросами и читай как можно больше. Тогда и ты научишься лечить не только ссадины, причем даже со вторым кругом. Как у тебя, кстати, с этим дела?» Герасимов на днях глянул и сказал, что совсем скоро, ответил парень. «Ты прав, нет смысла скромничать и теряться. Надо повиснуть на нем, как на медаль за отвагу» пока не даст нужную информацию. — Вот и займись этим, пока затишье, — сказал я. — А сейчас давай побыстрее в лабораторию перевезем. Там Евгения, наверное, уже молнии мечет. Куда мы с тобой запропастились? — Идем быстрее, — подхватил Костя, и мы почти бегом понесли с каталкой в лабораторию. Чуть не проскочив мимо, открыли дверь, впихнули каталку вперед в качестве защиты, потом вошли сами. — Ну куда вы запропастились? — сплеснула руками Евгения, стоявшая возле груды коробок, готовых к погрузке. «Почти слово-слова», слово -слова», пробормотал Костя, чтобы слышал только я. «Чего это вы там хихикаете?» — нахмурилась девушка. «Я тут уже практически все собрала в одни руки». «Не ругайся, пожалуйста», — взял я слово. «Мы с Костей возвращали здоровье одной очень странной женщине. И чем же она такая странная?» — заинтересовалась друг Евгения. Костя постарался близко к тексту пересказать тех жалобы пожилой пациентки, отчего у нашей герцогини постепенно расширялись глаза. — Почему-то сразу вспоминается про загнанную лошадь и о том, что с ней надо сделать, прости господи, — сказала девушка и вздохнула, качая головой. — Герасимова позвали? — Неа! — сказал довольный Костик. — Ваня вылечил за пару минут. Просто приложил руку к спине, поколдовал, и все готово. — Кудесник! — Ну ладно, не преувеличивай, — усмехнулся я и начал складывать коробки на каталку. — Просто я сумел расшифровать ее инопланетное послание, вот и все. Загрузив каталку, лишь бы пролезла в дверь. Мы снова покатили ее в дальнюю палату. Поравнявшись с холлом приемного отделения, я увидел, как бригада рабочих через распахнутые двери вносит с улицы большие деревянные ящики. Вокруг них бегал Анатолий Федорович и в витиеватой форме перечислял все невзгоды, которые на этих рабочих обрушатся, если оборудование ненароком пострадает. А что это? Не удержался я от вопроса, когда наши с шефом взгляды пересеклись. «А вот не скажу! Мучайся!» Выпалил он и как-то нервно хихикнул. «Идите по своим делам! Скажу потом, когда все будет готово!» Мы покатили дальше, постоянно оглядываясь на медленно перемещающиеся с помощью бригады рабочих ящики. Заинтриговал, умеет. «А впрочем, чего я гадаю? Он же говорил, что должны привезти из Новосибирского оборудование для палаты интенсивной терапии. Очень интересно. Про это я только читал, но ни разу не видел живую. Этот фронтовой госпиталь – первое лечебное учреждение в моей карьере целителя. За три рейса мы вывезли остатки оборудования из лаборатории. Хорошо хоть мебель на себя забрали рабочие, но ее транспортировки именно нами Евгений не стал настаивать, за что ей отдельное спасибо. Теперь мы стояли втроем у окна в опустошенной лаборатории и смотрели в окно, как одна за одной на место становятся утепленные стеновые панели». Пристройка росла прямо на глазах и постепенно обретала свой окончательный вид. На душе было приятно от предвкушения, как мы начнем ее осваивать. «Пока оборудование не свезли, там можно в футбол играть», — сказал Костя. «И поразбивать мне там все окна, да?» Тут же завелась Евгения, зло посмотрев на него. «Да я просто так сказал», — начал оправдываться парень. «Просто помещение, и правда большое. И пол идеально ровный», — добавил я. Можно у дальней стены матрасов накидать и шары по кеглям покатать. — Видел такую игру по телевизору, — сказал Костя, — но ни разу не играл. В Каменск такого нет. — Мальчики, вы еще не наигрались? — ехидно спросил Евгения. — Мальчики. — Да, мужчина в этом плане остается мальчиком всю свою жизнь. — Так, господа, — громко провозгласил за нашими спинами Герасимов, заставив всех вздрогнуть. «Хватит пялиться на то, чего пока нет. И идите лучше посмотрите на то, что уже есть. Теперь у нас есть палата интенсивной терапии по последнему слову техники. Вот».